Спроси я тебя, не надо ли чего, ты бы от всего отмахнулась. А теперь посмотри, на кухне все блестит. А Бласу я велела проверить трубу под умывальником. Помнишь, ты что-то такое говорила? Спасибо, Лордес, но, право, не стоит вам так утруждать себя. Алисия обнаружила под фольгой, Замороженную фасоль, слоеные пирожки и целый арсенал крокетов крупного калибра. «А это?» «Это ты должна съесть, детка!» «И без разговоров!» «Но, Лордес...» Такое внимание было Алисе в тягость. «Послушайте, Лордес...» Вы знаете, как я вам за все благодарна, но я и вправду могу кое с чем справиться сама, прекрасно могу».